Глава 9. 22 июня 2015 года. Поезд Брест-Москва. Сев в поезд, я немедленно попытался подключиться к сети, чтобы изучить замеченные изменения в истории, но тщетно. В поезде не было Wi-Fi, а хваленный 4G оказался настолько медленным, что даже на загрузку главной страницы поисковика ушло минут 5. «Ладно, времени у меня полно». До Москвы, пока далече, потерплю. Впрочем, терпел я недолго. Меня, привыкшего к совсем другим скоростям, жутко раздражал этот неторопливый, как улитка, интернет. Чтобы хоть как-то развеяться и не разбить немедленно об пол ни в чем не повинный планшет, я вышел из купе и прогулялся по вагону. Почему-то в этом поезде было совсем немного пассажиров. В моем купе так и вообще никого. Даже пары слов переброситься не с кем — обсудить текущую политику, погоду и виды на урожай. Мысленно хихикнув над своими мыслями, возвращаюсь к станку, что-то уже загрузилось. Не двадцатитомная история Великой Отечественной, конечно, но мне сейчас и краткого изложения событий достаточно будет. Так-так, посмотрим. Начало войны экономические, 22 июня 1941 года. А вот окончание, как и сказал реконструктор Миша, значительно раньше, почти на полгода, 10 ноября 1944 а почему так получилось? Надо искать изменения. Проблема в том, что я не историк и подлинную хронологию событий не знаю. Чего-то нахватался из рунета за последние несколько дней после разговора с вождем, но специалистом от этого не стал. А сейчас ничего подобного в сети уже и не увижу. Реальность изменилась, остается полагаться на собственную память. Ладно, буду проверять то, что помню. Пограничное сражение. Началось очень даже альтернативно с прошлым разом не сравнить. Войска были заранее выведены из пунктов постоянной дислокации. Те, что находились в нескольких десятках километров от границы, подтянуты поближе, а большие склады напротив эвакуированы в тыл, правда не все. Ну, за 3-4 дня многое не увезешь. Но, по крайней мере, части и соединения получили горючие боеприпасы и продовольствие. Кроме того, в действующие войска передали дополнительное сверхштатное вооружение – из числа того, которое эвакуировать не успевали. Правда, хватило им этого всего лишь на пару суток боев. Авиацию успели рассредоточить по полевым площадкам, что, как оказалось впоследствии, очень мешало нормальному снабжению топливом и боеприпасами, и подняли в воздух на рассвете. Первый удар Люфтваффе отбит, чему я сам был свидетелем. Мехкорпуса тоже за сутки до нападения сумели вывести в поле. Жаль, что только танки. Приданная артиллерия и пехота снова остались без мехтяги. Но не успели их снабдить автомобилями, которые должны были поступить в войска по мобилизации в течение 12 дней. Но в целом обстановка первых суток войны оказалась более благоприятной, чем в реальности. Жаль, что только одни сутки. Немцы-то отнюдь не на легкую прогулку собирались. Если в тот раз им несказанно повезло, то в этот раз все было по-взрослому, к чему они оказались готовы. Поэтому, начиная с 23 июня, обстановка начала ухудшаться. Хваленная немецкая Люфтваффе доказала, что его не зря хвалили. Постепенно начала выбивать нашу авиацию. Сражались с напряжением всех своих сил. На один-два боевых вылета советских самолетов немцы отвечали четырьмя-пятью вылетами своих. А если учесть, что с общим командованием авиации и подготовкой личного состава у супостатов тогда было намного лучше, то они могли легко концентрировать усилия на важных направлениях, добиваясь столь нужного превосходства в воздухе на ключевых участках. В итоге к концу июня результат противостояния ВВС, РКК и Люфтваффе оказался аналогичным той реальности, которую здесь знал уже только я. Нашу авиацию снова выбили. Примерно такая же нерадостная картина получилась и на земле. Да, немцы понесли очень серьезные потери, несопоставимые с теми, что вышли в реалии, Но почти каждый бой гитлеровцы или выигрывали, пусть победа часто и оказывалась пирровой, или сводили к ничьей, а чуть позже переигрывалась и ничья с плачевным для советских войск результатом. Как там говорилось в одном известном старом фильме, Немец мужчина серьезный. Таки на фильм В бой идут одни старики. Полностью фраза звучала так. Противника недооценивать нельзя. Немец мужчина серьезный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодым и надо объяснить. Вот эту незамысловатую истину наши войска испытали на практике. С печальными последствиями. Пограничное сражение было проиграно вчистую. К счастью, удалось избежать больших потерь, особенно пленными. Западный фронт не развалился, продолжая сохранять целостность. Вот только командовал им не Павлов, а Жуков, оперативно присланный Сталиным на усиление. Да, наши войска повсеместно отступали под ударами действительно очень серьезного противника, но отступали достаточно организованно, не допуская крупных прорывов. Может быть, из-за этого дальнейшие события шли по несколько иному сценарию. Уже смоленское сражение показало, что вектор историю удалось изменить. Немцы так и не смогли захватить город. Зато чуть позже Гудериан все-таки повернул на юг. К счастью, окружение Юго-Западного фронта хоть и удалось, но не в полной мере. Существенная часть советских войск сумела прорваться из котла, сильно потрепав железно-немецкий кулак танковые танковой дивизии Вермахта. К началу осени немцы едва достигли рубежей, пройденных ими в предыдущей версии истории еще в июле. Копание в тормознутой сети и сравнение полученных сведений с оставшимися в памяти оказалось настолько увлекательным занятием, что я смог оторваться от планшета только через несколько часов, когда поезд остановился в Минске. Здесь в мое купе зашел попутчик, немолодой дядечка интеллигентного вида, одетый, невзирая на жару, в шерстяной костюм-тройку. Вежливо поздоровавшись, мужчина с облегчением, отдуваясь, снял пиджак, аккуратно повесил его на плечики и плюхнулся напротив меня, вытирая лоб и шею большим цветастым платком. — Уф, упарился! — вслух посетовал попутчик. — Ага, — машинально ответил я, снова утыкаясь в экран планшета. Дядька, посидев минут пять и переведя дух, стал обживаться в купе. Достал из чемодана полотенце и повесил его на крючок. Потом начал выкладывать на столик какие-то кульки и целлофановые пакеты, судя по запаху с едой. Постепенно столик заполнился настолько, что для планшета практически не осталось места. Пришлось читать с гаджета на весу, чего я очень не люблю. Попутчик, увидев, что я недовольно поджал губы, извинился. «Простите, пожалуйста, что помешал». Я сейчас половину обратно уберу и вам место освобожу. Просто меня в дорогу жена собирала, вот всякой домашней снеги в чемодан напихала, словно без этого я с голоду помру. — Бывает, — неопределенно ответил я. — Вижу, что вы очень увлечены чтением, — сказал дядька после выполнения своего обещания, действительно убрав большую часть кульков обратно. — Удивительно ведь такое увлечение у столь молодого человека. — Молодого? — я даже оторвался от экрана. «Я не ослышался?» «Простите, если обидел». Мужчина прижал руку к груди. «Что вы?» «Я нисколько не обиделся, просто...» «Давно так меня никто не называл», — усмехнулся я. «На пятом-то десятке лет». «Ну, мне, старику, на восьмом десятке простительно назвать вас молодым», — улыбнулся попутчик. «Еще раз приношу свои извинения, что прервал, но...» «Раз уж вы все равно отвлеклись, давайте познакомимся». А то я страсть, как не люблю незнакомцами путешествовать. Особенно, если какой бирюк молчаливый попадется. А может, я как раз и есть тот самый молчаливый бирюк?» Рассмеялся я, протягивая руку. «Виталий Дубинин». «Очень приятно», — откликнулся мужчина, пожимая протянутую руку. «Леонид Ксаверьевич Солдатов». «Ксаверьевич? Редкое имя было у вашего отца. Как у отца Рокоссовского, на полном автомате вспомнил я». — Да, именно, — почему-то обрадовался Солдатов, как у маршала Рокоссовского. — Интересуетесь историей? — Ну, в общем, да, — хмыкнул я, — если так можно назвать то, чем я занимаюсь. — А чем, если не секрет, вы занимаетесь? Солдатов, похоже, и правда любил поговорить, слово за слово. В рабочее время логистикой и транспортными перевозками. Я менеджер среднего звена из Москвы. — А на досуге? — живо спросил Солдатов. «Ну, когда не пью водку с пивом...» Леонид Ксаверьевич, понимающий, усмехнулся, оценил шутку. Ну «Так, читаю кое-что по военной истории. В основном по Великой Отечественной войне. А вы с какой целью интересуетесь? Как-то с изучением истории связаны?» «По основному профилю нет», — качнул головой солдатов. «Я профессор филологии, Белорусский государственный университет». Вспомнив старый филологический анекдот, невольно улыбаюсь. «Неужели я сказал что-то смешное?» — задорно спросил профессор. «Анекдот неприличный вспомнил из жизни филологов», — ответил я. «Непременно расскажите», — попросил солдатов. «Он матерный. Тогда тем более», — улыбнулся профессор. «Я монографию писал по русскому мату. Меня трудно чем-то в этой области удивить». «Ладно, сами напросились», — усмехнулся я и рассказал анекдот. Поскольку цензура запрещает использование в тексте ненормативной лексики, а без нее анекдот теряет смысл, авторы советуют заинтересовавшимся читателям поискать данную шутку в сети. Анекдот начинается словами. 3 августа профессор филологии приходит на работу с фингалом под глазом. Профессор хохотал так долго и заразительно, словно услышал выступление задорного. «Был, значит, в моей роте?» Нет, по правилам русского языка надо говорить «ворту». Отхохотавшись, Солдатов со смаком повторил ударную фразу из анекдота. «Да, действительно, филологический, но мы немного отвлеклись. Это по основному профилю я филолог, но есть у меня своеобразное хобби. Увлекаюсь военной историей нашей страны. Белоруссии», — подколол я. «Ну что вы правы, Виталий», — обиделся профессор, — Беларуси? Я, хоть и имею гражданство этой республики, до сих пор считаю себя частью великого русского государства. Неважно, как оно называлось в разные времена – княжество, царство, империя или Советский Союз. Простите, Леонид Ксаверич неудачно пошутил. Так о чем вы хотели поговорить? Я, так сожалению, не столь богат историческими знаниями, больше Великой Отечественной войной интересуюсь. О, это очень интересная тема, Виталий. Профессор даже руки потер в предвкушении. А какой конкретно период войны вам интересен? — Да как вам сказать, Леонид Ксаверич? Начал-то я сначала, простите за тавтологию. Вот сейчас смотрю материалы по пограничному сражению и никак не могу понять, почему наши его проиграли, несмотря на готовность. Ведь успели вывести войска из пунктов постоянной дислокации, развернулись и... такой печальный итог. Стоит ли мне упоминать, Виталий, что немецкая армия того периода была на пике своего могущества, а Красная Армия не закончила перевооружение? Менторским тоном спросил солдатов. «Это я знаю», — недовольно скривился я. «Уж не такой, я темный». «Извините, Виталий, это я по привычке», — сбился с тона солдатов. На самом деле причин несколько, но основные — упреждение в развертывании и слабая подготовка личного состава РКК. К счастью, перед войной буквально дня за три до нападения радикально изменился общий настрой советского высшего военного руководства. В директиве номер один уже не было фраз типа «не поддаваться на провокации», и границу не пересекать, и не перелетать до особого указания. Наоборот, было приказано решительно всеми имеющимися огневыми средствами пресекать любые вторжения на нашу территорию. Фактически Сталин понял — грядет война. И точную дату начала разведка сообщила. Вот поэтому и встретили врага вполне достойно. Жаль, что этого не хватило для существенного перелома ситуации в нашу пользу. Да и войска второго стратегического эшелона подтянуть не успели. Как в прошлый раз... Тихо сказал я. Что вы сказали, Виталий? Сбился с хорошо отработанной речью профессор. Видимо, не один раз он вот так вот вещает. Чувствуется хорошая подготовка. Да ничего, Леонид Ксаверич, пустое. Продолжайте, пожалуйста. Да. Так вот, решительность Верховного командования сыграла большую роль. Солдатов, как мне показалось, потерял нить выступления. То есть вы считаете, не случись чего-то в головах Сталина и его окружения, нашим пришлось бы гораздо хуже? Вот именно, Виталий. Гораздо, гораздо хуже. Наши войска были бы застигнуты в пунктах постоянной дислокации и разгромлены, не успев сделать ни одного выстрела. Мало того, не было бы пехотного заполнения укрепрайонов. Доты стояли бы голыми. Подходи и бери. Ну хорошо, укрепрайоны получили прикрытие. Войска из ППД вывели. Авиацию в последний момент рассредоточили. Но почему? Почему все-таки проиграли? Авиация, да. Профессор откинулся на стенку купе и закатил глаза, явно что-то вспоминая. Первый налет большинство авиаполков выдержало. и потеряло значительное количество бомбардировщиков, и им пришлось срочно перебрасывать эскадры старостепенных на главные направления. И авиаудары по нашим аэродромам следовали один за другим. Больше всех доставалось нашим ВВС в Белостокском выступе. Наши просто не успевали перехватывать все бомбардировщики, и они раз за разом перепахивали взлетные полосы, стоянки самолетов, склады ГСМ и боеприпасов. Основные потери наша авиация несла на земле, а не в воздухе. Бать его! И это тоже как в прошлый раз, — совсем тихо сказал я. Профессор меня не услышал, продолжая свою лекцию. Хуже других пришлось летчикам 10-й смешанной авиадивизии. Их почти мгновенно, буквально в течение нескольких первых часов войны, уничтожили эксперты Мельдерса. Любой советский самолет в окрестностях Бреста рисковал быть сбитым, если не в первом, то уж точно во втором вылете. «Повезло, что успели взорвать мосты, зачем-то вернул я». «Ну как повезло?» «Да, можно сказать, что повезло», — усмехнулся солдат. «Однако немцы, как выяснилось, на захват неповрежденных мостов и не рассчитывали». Ныряющие танки из второй танковой группы Гудерианы пересекли Буг к северу и югу от Бреста и захватили плацдармы. В историографии хорошо описан самый первый танковый бой Великой Отечественной войны между немецкими танками и танками нашей 22-й дивизии. Наши танкисты понесли очень большие потери. Конечно, досталось немцам, но плацдарм они удержали. А чуть позже построили там понтонный мост. Не помогло, значит, в глобальном смысле уничтожение мостов. «Увы, это только немного придержало немцев», — грустно сказал солдатов. «Ну, чтобы вас немного утешить, скажу. На Юго-Западном фронте первый день войны принес безусловную победу Красной армии. Первые атаки успешно отразили доты линии Молотова, которые прикрывались пехотой приграничных дивизий. Во второй половине дня к ним присоединились дивизии глубинных корпусов. С их помощью удалось создать довольно плотный фронт. Даже в местах максимальной концентрации немецких войск где на направлениях главного удара было создано десятикратное преимущество под Соколем и Владимиром Волынским, гитлеровцам так и не удалось прорвать фронт на достаточную для ввода в бой танковых дивизий глубину. Немецкие пехотные дивизии с огромными потерями продвигались вперед через линии укрепрайонов. Новые русские доты совершенно неожиданно для агрессоров оказались необычайно прочными, с хорошо продуманной схемой огня. А пока все внимание противника сосредоточилось на приграничном районе, Восьмой механизированный корпус был спокойно выведен в леса на фланг наметившегося острия прорыва. «Неплохо», — заметил я. «Гораздо удачнее, чем в альтернативной истории». «Что за версия?» — живо откликнулся солдатов. «Вы разве не в курсе?» — делоно удивился я. «Бытует такая альтернативная версия начала войны, по которой наши войска так и не были подготовлены к нападению и понесли огромные потери уже в местах постоянной дислокации». — Да, что-то такое я слышал, — кивнул профессор, — но она, насколько я знаю, не получила широкого распространения. Уж очень надуманным кажется этакая тупость нашего командования, проигнорировавшего слишком явные признаки подготовки Германии к войне. — Ну да, тупость слишком нарочитая, — с улыбкой согласился я. — Простите, что перебил, Леонид Ксавельевич. Продолжайте. К сожалению, успех Юго-Западного фронта полностью нивелировался грандиозным провалом наших войск в Прибалтике. Двум немецким танковым группам удалось быстро прорвать приграничные укрепления. Корпус Монштейна ушел в глубину оперативного построения почти на 40 километров, и, что самое скверное, на его пути к Двинску уже практически не было наших войск. К счастью, перед передовыми отрядами Третьей танковой группы успели взорвать мосты через Немон. Вот в целом таковы были события в первый день войны. «Ну, не катастрофично даже в Прибалтике», — сказал я. «Неужели, начав войну таким неплохим дебютом, наши умудрились к финалу приграничного сражения растерять все преимущество? «А не было никакого преимущества, увы», — грустно сказал Солдатов. «Я же вам сразу сказал, что главная причина неудачи — упреждение в развертывании и недостаточная подготовка личного состава. Соответственно, по этим двум параметрам у немцев были козыри, которые временной удачи никак не перебить. Да и в чем удача? Что войну начали нормально, в смысле по нормам военного искусства, без паники и расстройства управления войсками, как было бы в упомянутой вами альтернативе.